Глава 31 первая. Тигель. Теперь, когда моя лютня снова была при мне, жизнь сама собой начала налаживаться. Работать в фактной сделалось проще. на Занятия давались легко, и даже Элодин сделался как-то вразумительнее. Поэтому я с легким сердцем навестил Симмона в алхимическом корпусе. Он отворил на мой стук и жестом пригласил заходить. «Работает!» — возбужденно воскликнул он. Я прикрыл за собой дверь, и он подвел меня к столу, на котором стояли ряды колб, пробирок и горелок на угольном газу. Сим гордо улыбнулся и продемонстрировал мне низенькую плоскую баночку, в каких обычно держат грим или румяна. «Покажешь?» — спросил я. Симман разжег горелку, и пламя веером ударило в дно плоской железной сковородки. Мы немного постояли, слушая, как оно шипит. «А у меня башмаки и новые», — между делом сказал Сим, задирая ногу повыше. «Отличные башмаки», – машинально сказал я, потом спохватился и наклонился поближе. «Они что, подкованы удивился я. Он кровожадно усмехнулся. Я расхохотался. Сковородка нагрелась. Сим открыл баночку и обмакнул кончик пальцев в прозрачное вещество внутри. А потом величественным жестом поднял руку и уперся пальцем в раскаленное дно сковородки. «Меня передернуло». Сим самодовольно улыбнулся и еще немного постоял так, прежде чем отвести палец. «Невероятно!» – сказал я. «Вы, ребята, творите безумные вещи! Тепловой щит!» «Нет!» – серьезно возразил Сим. «Это совершенно неверный образ мысли. Это не щит и не изоляция. Это все равно, что лишний слой кожи, который выгорает, прежде чем твоей настоящей кожи, станет горячо». «Ну да, как будто у тебя руки мокрые!» – сказал я. Сим снова покачал головой. «Да нет, вода проводит тепло, а это вещество нет. Значит, это изоляция». «Короче», — вышел из себя Сим. «Заткнись и слушай. Это алхимия, ты в ней ничего не смыслишь». Я примирительно помахал рукой. «Да знаю, знаю. Нет уж, скажи это вслух. Говори, я ничего не смыслю в алхимии». Я насупился. «Алхимия — это не просто химия с кое-какими дополнительными особенностями», — сказал он. «А это значит, что если ты не выслушаешь меня, ты сделаешь собственные выводы, и это будет смертельная ошибка. В самом деле смертельная». Я набрал воздуху в грудь и с шумом выдохнул. «Ну ладно, объясняй». «Наносить ее надо быстро», — сказал Сим. «У тебя будет примерно 10 секунд на то, чтобы равномерно размазать ее по рукам и предплечьем». «Стереться она не может, но если слишком сильно чесать руки, слой может истончиться. К лицу вообще не прикасайся, глаза не три, в носу не ковыряйся, ногти не грызи. Она вроде как ядовитая». «Вроде как?» – переспросил я. Он не ответил и поднял палец, которым тыкал в раскаленную сковороду. «И это не латные перчатки. Как только она подвергается воздействию жара, она начинает выгорать». «А вони не будет?» – спросил я. «Чего-то такого, что может выдать ее присутствие?» «Нет, на самом деле она не выгорает, просто разлагается». «Разлагается? На что?» «На компоненты», — буркнул Симмон. «Она разлагается на сложные компоненты, но тебе этого не понять, потому что ты ничего не смыслишь в алхимии». «А дышать этим не опасно?» — спросил я. «Не опасно, иначе бы я тебе ее не дал. Это старинная формула, испытанная и проверенная». Так вот, поскольку тепло она не приводит, твоим рукам сначала будет нормально, а потом сразу очень горячо. Он многозначительно взглянул на меня. Так что очень рекомендую перестать хвататься за горячее до того, как она вся выгорит. А как определить, когда она выгорит? Никак, коротко ответил Сим. Поэтому я и советую воспользоваться чем-нибудь другим, а не голыми руками. Чудесно. При контакте с алкоголем она превращается в кислоту, но довольно слабую ты вполне успеешь ее смыть. А вот если смешать ее с большим количеством воды, скажем, сто к одному, она становится горючей. А если туда насать она превратится в сладкую конфетку?» расхохотался я. «Ты что, побился об заклад с Вилемом, сколько чушь я способен скушать? Ни одно вещество не становится горючим, если смешать его с водой». Глаза Сима упрямо прищурились. Он протянул мне пустой тигель. «Ладно, набери сюда воды». По-прежнему улыбаясь, я подошел к баку с водой в углу комнаты. Бак был такой же, какие стояли у нас в фактной. Для артефакции тоже необходима чистая вода. Особенно, когда смешиваешь глины или закаливаешь металлы, которые нельзя подвергнуть загрязнению. Я плеснул в тигель воды и принес его Симу. Он окунул туда палец, поболтал и выплеснул воду на раскаленную сковородку. Столб оранжевого пламени взметнулся фута на Потом пламя выгорело и угасло. Сим с легким звоном поставил тигель на стол и пристально посмотрел на меня. «Скажи это вслух!» Я потупился. «Я ничего не смыслю в алхимии!» Сим с довольным видом кивнул и снова повернулся к столу. «Вот так-то!» — сказал он. «А теперь повторим все сначала!»